Джуд Отсон. Странствие джедая. Книга шестая. Школа страха. Глава первая. Терпение требовалось каждому джедаю. Независимо от оказываемого на него давления, джедай должен поддерживать внутреннее спокойствие. Каждый подаван знал историю мастера джедая ядель которая была заключена глубоко под землей на Кобе в течение нескольких столетий и никогда не теряла спокойствия. С другой стороны, думал Энакин Скайуокер, даже мастер Ядль могла сломаться, если бы она согласилась с сенаторскими порядками. Энакин скрыл улыбку. Незаметно он напряг и расслабил свои мускулы. Он сидел уже много часов в приемной «Полярная звезда» у большого зала обширного сенатского комплекса. Сводчатый потолок, взлетающий над огромной комнатой, был разукрашен драгоценными металлами с разных миров. Сиденье располагалось ближе к земле и имело широкое основание с регулируемыми подлокотниками для разнообразных существ с различными конечностями. Шикарные подушки и наклонные спинки соблазняли некоторых впасть в дрему. Тоже делали и большие экраны, показывающие тягучие речи в главной палате Сената. Учитель Леникина Оби-Ван сидел спокойно, каждый мускул был неподвижен, Его глаза смотрели на позолоченную стену напротив. Всякому проходящему мимо он казался полностью собранным. Но Энакин хорошо знал своего учителя, и он чувствовал нетерпение, которое расходилось как жар от неподвижного убивана. Они присидели почти уже все утро. Энакин чувствовал каждую минуту ожидания в своих скрученных мускулах. Они были вызваны ранним утром сообщением. Что было достигнуто решение по поводу прошения Убивана о раскрытии информации. ОбиВан подал прошение против влиятельного сенатора Сана Саура. Когда они прибыли утром, сенатский помощник попросил подождать всего пять минут, пожалуйста. Это было три часа назад. Они все еще ждали. Ботинком Эннекин начал отбивать ритм по каменному полу, но Убиван взглядом остановил его. «Могу я предложить вам что-нибудь, учитель? Чаю?» — спросил Энокин. «Он хотел что-нибудь, да что угодно, сделать». «Нет, спасибо, Подаван. Мы будем ждать». Оби-Ван его попытки и продолжил с интересом изучать стену. Только преследование Гранта Омеги заставляло их находиться здесь. Галактический преступник имел собственные взгляды на джедаев, и Оби-Ван дважды был его целью. Омега не был силен в темной стороне силы, но он был очарован ситхами и знал о них больше, чем кто-либо в галактике. Он распространял учение ситхов и ради этого был одержим желанием убивать джедаев. Он накопил большое богатство, используя любые средства, какие только мог. Оби-Ван считал его сильным врагом джедаев. Энакин хотел выследить его, начать где-нибудь на просторах галактики и собирать информацию, но Оби-Ван рекомендовал проявить терпение. Они могли блуждать по галактике многие месяцы или годы и даже не приблизиться к Омеге. Вместо этого Оби-Ван сказал Энакину, что они должны следовать тем единственным путем, который у них был. Несколько лет назад сенатор Сана Саура взял Омегу как своего протеже и, вероятно, все еще контактировал с ним. Саура тоже был врагом джедаев, хотя и скрывал это за шелковистыми манерами и сенаторским порядком. Обиван должен был заставить его сотрудничать. Чтобы получить доступ к информации, которая, как был уверен оби -ван, была похоронена в его файлах, они должны будут следовать сенатскому порядку. И этот порядок был тем, как знал Ленокин, что его учитель терпеть не мог. Фактически это было единственное, что делало Оби-Вана невероятно несносным. Поэтому Обиван обратился к эксперту, молодому сенатскому помощнику с блестящим складом ума, свивринянцу Тайра Каладейну. Тайре был деловым до кончиков пальцев. Все слишком усложнял, до да смешного запутывал и педантично следовал букве закона. Тайра объяснил, что их единственный путь действий — это получение приказа на раскрытие информации. Этот приказ можно получить, только пройдя сложный ряд шагов которые включали ходатайство, подписи, одобрения и печати. Обиван прошел через все это, и, наконец, приказ осталось вручить Сана Саура. Энакин был уверен, что как только они получат доступ к файлам Саура, они найдут ключ, который приведет их к Меге. Внезапно свивринянец в темно-синем одеянии ворвался в обширную комнату. Его темные волосы не спадали на спину, небрежно поддерживаемый толстым обручем из тусклого металла. Он был коренастым и весь покрыт мехом. Его маленькое сильное лицо выражало возбужденную поспешность. Он пробовал сбавить темп, но продолжил бежать и поскользнулся перед Иваном и Энникиным. Его ботинки заскользили по полированному полу. Я участвовал в слушаниях под комитета, сказал он, пытаясь отдышаться. Обиван кивнул. Ничего не произошло. Пока без новостей Тайра. Тайра Каладин быстро покачал головой. Как такое может быть? Здесь что-то не так. Энакин нахмурился. Его не обрадовало то, что он услышал. Он был у нас в руках, но сбежал, Тайра застонал. Я чувствую это. Пока ничего не случилось, сказал Убиван. Присядьте, пока не упали. Слабая улыбка тронула его губы. Чувствительность Тайра веселила джедая, так как его возбужденные нервы скрывали политический ум столь же острый и хитрый, как отточенное лезвие. Тайра сел, погруженный в мрачные мысли. Он тоже не был сторонником Сана Саура. Сенатор тайно пытался захватить богатые шахты его родного мира для разработки вооружения. Свивринианцы были против любого оружия, и сделка была сорвана прежде, чем Саура смог осуществить свой план. Он хорошо замел все следы, и они не смогли найти никаких доказательств, чтобы открыто предъявить обвинение. Это угнетало Тайра. Тайра сотрудничал с Обиваном, чтобы быть уверенным, что они проверят каждую лазейку. Они следовали каждому пункту и под пункту порядка. Они регистрировали, ратифицировали и подавали прошения. Оби-Ван даже получил поддержку верховного канцлера Палпатина. Несмотря на то, что Тайра нервничал, Энакин знал, что они победят. Он не понимал, почему Тайра и Оби-Ван выглядели настолько взволнованными. Тайра мигнул своими маленькими яркими глазами. «Саура тянет за какие-то ниточки». «Мне жаль, что я не узнал, за какие именно». Оби-Ван пошевелился. «У меня такое чувство, что мы скоро это узнаем». Энакин быстро встал, поскольку спикер Сената Мас Амида вошел в комнату. Он держался с обычной своей серьезностью. Его руки были сцеплены перед ним, и его леторны покоились поверх его богатых одежд темно-синего цвета. «Верховный канцлер Палпатин попросил передать вам сообщение», — сказал Мас Амида после поклона Бивану. «Ваше прошение о раскрытии информации отклонено». Эннекин увидел вспышку гнева во взгляде ОбиВана, но это длилось лишь мгновение. На каком основании? Сенатор Саура успешно воспользовался малоизвестным процедурным пунктом, известным как право отказа заседающего сенатора. Объяснил Масамида. Это позволило ему блокировать прошение на неопределенный срок. Сенатор Саура является членом важного комитета по перераспределению торговых маршрутов. И на этом основании он подал петицию в Сенатский процедурный комитет. Тайра Калладия нащетинился. Его мех стопорщился. «Я никогда не слышал о праве отказа», — сказал он. «Это возмутительно». Мас Амида уставился на Тайра. Было ясно, что он не собирался читать лекции такому молодому помощнику. «Это малоизвестный закон, редко используемый. Комитет перерыл архивы за 300 лет, чтобы найти его» но процедурные законы становятся ничтожными если они не были возобновлены и ратифицированы в течение последних ста лет сказал тайра каладин это чистое нарушение это спорный вопрос допустил массамида технический комитет отвечает за интерпретацию всех законов поэтому они смогли навязать их это удивительное решение он повернулся к ОбиВану. «Сенатор Саура, должно быть, ужасно хотел блокировать ваше прошение». «Я уверен, что это так», — сказал Обиван. ван наклонил голову. «Верховный канцлер просил передать вам, что он сделал все, что мог. Он извиняется за решение комитета, но не может отвергнуть его. Он надеется, что вы будете в состоянии отследить Омегу Гранта несколько иным путем. Он понимает, что в интересах галактики так должно быть». «Пожалуйста, передайте мою благодарность верховному канцлеру», — ответил Оби-Ван. не мог поверить, что его учитель смог сохранить самообладание. Подойти так близко и быть побежденным таким незначительным законом — это было несправедливо. Как его учитель мог смириться с этим? Масамида величаво поклонился и медленно вышел за дверь. Его одежды тяжело покачивались. Мех Тайра все еще был вздыблен, его маленькие глаза яростно сверкали. Я буду бороться с этим, сказал он Убивану. Он не избежит неприятностей. Я составлю обращение. Сделайте что можете, мой друг, сказал Убиван. Но я полагаю, что вы не преуспеете. Возможно, что Саура добрался до кого-то в том комитете. Я вот думаю, почему Масамида был таким вкрадчивым. Убиван положил руку на плечо Тайра. Спасибо за помощь. Мой подаван и я будем искать другой путь. Тайра выглядел удрученным. «Если я когда-нибудь понадоблюсь вам снова, мастер Киноби, я буду здесь». Он поднял мохнатую руку и растопырил пальцы определенным образом, что у свивринянцев означало «до свидания». После этого он поспешно вышел из комнаты. «Учитель, Тайра прав», — сказал с нажимом Энакин. «Это возмутительно. Разве мы не можем взломать файлы Саура?» Обиван сказал, как отрезал, чтобы показать Энакину, что он зашел слишком далеко. «Если нас обнаружат, то это подорвет доверие сенаторов к джедаям», — сказал он. «Должно же быть хоть что-то, что мы сможем сделать», — Энакин взорвался. «Мы не можем позволить ему победить. Он, вероятно, прямо сейчас смеется над нами Обиван серьезно взглянул на него. «Тебя не должна интересовать реакция сенатора Саура». «Какое имеет значение, смеется коррупционер над нами или нет? Для нас это должно быть меньше, чем шелест комариных крыльев». Энакин уставился на него. «Но он сделал из нас дураков». «Нет, Подаван, твердо сказал Убиван. «Если твой путь правильный, никто не имеет над тобой власти. Те, кто стремятся сделать дураками других, сами являются таковыми». «Я не понимаю вас», — сказал Энакин, качая головой вы так же расстроены как и я я чувствую это учитель я знаю как сильно вы хотите найти омегу гранта взрасти внутреннее спокойствие и тогда внешнее спокойствие придет само сказал убиван сейчас самое время когда джедайский урок внутреннего баланса может помочь тебе прими задержку и иди вперед как спросил Энакин. куда на этот вопрос я легко отвечу сказал убиван Совет дал нам новую миссию. Энакин почувствовал, что его гнев уходит. «Вы знаете, что это?» «Нет, но допускаю, что везде, где мы потребуемся, я буду рад отдохнуть от сенаторской политики». Глава вторая. Учить было легко. Быть примером — это было нечто другое. Оби-Вану хотелось топать по полу и трясти стены Сената. Но с подаваном в одной комнате было слишком много причин так не делать. Все годы обучения он старался показывать ученику свою безмятежность. Он знал, что Энакин боролся со своим собственным нетерпением. Это было бы плохо для самого Убивана выглядеть расстроенным перед Энакином. Энакину было 16 лет. Нетерпение связывало все его существо – Несмотря на сильную связь Энекина с силой, должны были пройти годы, прежде чем он достиг бы истинного внутреннего баланса. С другой стороны, Оби-Ван уже должен был достигнуть баланса. Обиван глубоко вздохнул. Это было не только из-за срыва дела с бюрократией Сената, скорее было похоже на бурление крови. Это было ноющее чувство, что если бы он быстро не нашел Омегу Гранта, их следующая встреча могла бы произойти на условиях Омеги. У обивана не было ничего конкретного, чтобы продолжить. Пока у него было сильное чувство, что темнота, которую он ощущал вокруг Омеги, так или иначе была связана с Энекеном. Он чувствовал, что надо действовать безотлагательно. Как только они подошли к турболифту в башню Высшего Совета, к ним с приветствиями приблизился Феррус Олин. Как обычно, подаван выглядел безупречно. Его туника, темные, отливающие золотом волосы, были строго заплетены в Подаванскую косичку. Даже его пояс мерцал от недавней полировки. Оби-Ван удивленно повернулся к нему. «Вас тоже позвали?» «Да. Мой учитель присоединится к нам в зале заседания высшего совета». Они шагнули в турболифт. Оби-Ван отметил, что Энокин прохладно ответил на приветствие Феруса. «Значит, эти двое все еще были конкурентами». Возможно, совместное участие в следующей миссии будет хорошо для них обоих. Втроем они вышли из турболифта и вошли в зал заседаний совета. Большинство членов совета было уже там, сидя полукругом вокруг вошедшей троицы. За окнами тучи, занимая все пространство от пола до потолка, сталкивались, угрожая дождем. Внезапная вспышка молний высветила зубчатую полосу глубоко в окружении темного серого неба. Мейс Винду отвернулся от созерцания приближающегося шторма. Он сел в свое кресло и взглянул на убивана, Энакина и Феруса. Спасибо, что прибыли так быстро, сказал он. Есть вопрос, который требует нашего срочного ответа. Обиван ждал, удивленный тем, что Мейс Винду начал в отсутствии Сири. В Сенате произошли некоторые внутренние распри, начал Мейс Винду. Обиван мысленно простонал. Он так хотел избежать сенаторской политики. «Сенатор Берм Тартури, Сандера, бьется в политическом сражении за свою жизнь», – продолжил Винду. «Система Андерон процветающая и влиятельная, но несколько планет в системе вносят дисбаланс в распределение торговых маршрутов. Планета Лерия требует заключить новые соглашения и изменить представительство в Сенате. Лерия и Андера идут к резкому ухудшению отношений». Сенатор Тартури согласен на сокращение собственной власти, но проблема несколько больше. Так как система Андерон – мощный избирательный блок, Сенат волнуется о потенциальной нестабильности и о полномасштабной гражданской войне, что может прийти в другие системы и распространиться всюду по центральным мирам. И есть еще кое-что, что усложняет ситуацию гораздо сильнее. Пропал сын Сенатора. Мейс сделал паузу, соединяя свои длинные пальцы. Гилламу Тартуре 16. Он студент в элитной школе руководителей на Андре, частной академии, которая обучает многих детей, власть имущих по всей галактике для работы в правительстве и дипломатии. Система безопасности школы сложна. Факт, что Гиллам исчез, не поднимая тревоги, загадочен. — Сенатор Тартури полагает, что исчезновение его сына связано с политическими проблемами в его домашней системе? — спросил Обиван — Именно так, — сказал Мейс Винду. — Он боится, что его противники похитили Гилома, чтобы отвлечь его. Обиван заметил колебания в поведении Винду и быстро оглядел остальных членов Совета. Как всегда было трудно прочитать их чувства, но он ощутил неуверенность в воздухе. — Трудна ситуация, — сказал Йода. — Интересно другое нам. Команда молодых наемников там. — Известно, что школа руководителей служит учебной базой для этой команды, — продолжил Винду. — Молодые наемники были уже вовлечены в несколько внутрипланетарных споров и, возможно, даже в убийства. Они, как предполагается, нанимаются по различным причинам везде в галактике. Исчезновение тартуры Гиллама. Может быть, связано с этой тайной командой. Их действия начинает волновать совет. Значит, про них надо разузнать, сказал Убиван. Винду кивнул. Совет принял меры, чтобы Энекин и Ферус поступили в школу как новые студенты. Они должны выяснить, кто стоит за командой отступников и разузнать про них. Их личности будут скрыты. Никто не должен связывать джедаев с этой операцией если мы хотим преуспеть. Даже школьные чиновники не будут знать, что Феррус и Анакин джедаи. Им предоставили документы на перевод студентов. Энакин — как стипендиат, а Феррус — как сын высокопоставленного чиновника с планеты Мид-Рим. — А я тем временем буду изучать политику системы Андеран, — сказал Оби-Ван. Он пытался скрыть разочарование в голосе. Мейс Винду снова кивнул. Это будет означать разделение между Учителем и подаваном, Не только для тебя, но и для Сирии. Совет посылает ее, чтобы она сделала некоторую дополнительную работу на планете в центре. Совет чувствует, что Феррус и Анакин вместе могут справиться с этим. Он повернулся к двум подаванам: Вы будете под прикрытием все время. И это окажется труднее, чем вы можете представить. У вас будет определенное время для общения с Обиваном. «Студентам не разрешают использовать устройство связи в течение школьного дня, но у них есть свободный час по вечерам. Вы должны связываться друг с другом так часто, как сможете». «Да, мастер Винду», — сказал Феррус. Двери с шипением открылись, и Сири вошла своим обычным целеустремленным большим шагом. Она поклонилась совету. «Я получила свои последние инструкции, и я готова ехать», — сказала она. Ты будешь нести ответственность за подавана другого джедая, сказал Мейсвинду Убивану. Ты знаешь, что это значит? Я буду относиться к нему как к собственному, сказал Убиван, глядя на Сири. Ее ясный, глубокий, синий взгляд сказал, что она доверяла ему. Да прибудет сила со всеми вами, закончил Мейсвинду. Час спустя, когда небо все еще было черным, а тучи отказывались выпустить дождь, Оби-Ван с Энекеном стояли на посадочной площадке. Феррус был уже в крейсере, проверяя все в последний раз. Оби-Ван оставался на Карусканте, чтобы изучить противников Тартуре и в Сенате. Это было место, с которого он должен был начать, но сама идея не пришлась ему по вкусу. «Я сожалею, что должен оставить вас учитель, но я знаю, как вы стремитесь вернуться в Сенат», — сказал Энекин. Рот его дергался, так как он старался не улыбнуться». Очень забавно, сухо сказал Убиван. Я допускаю, что мое задание скорее не специфического назначения, но признаю, что оно должно быть сделано. Энекин вздохнул. Учить при любой возможности. Именно так, сказал Убиван, наконец улыбнувшись. Это роль учителя, мой юный ученик. Он положил руку на плечо Энекина. Помни, это не твоя одиночная миссия. Ты с приятелем джедаем. «Относись лучше к Ферусу, Попробуй понять его. Это могло бы уменьшить твое раздражение к нему». «Мое задание скорее не специфического назначения, но я признаю, что оно должно быть сделано», — сказал Энакин с невинным лицом. Оби-Ван засмеялся. Он скучал бы без юмора Энакина. Иногда он знал, он мог быть слишком серьезен. Он помнил, как Куайгон иногда удивлял его на трудной миссии остроумной шуткой». — Я должен сделать все для Энакина, — думал он. — Он настолько одарен, что мне приходится сильно потрудиться, чтобы его учить. Он тоже должен учиться и наслаждаться. — Поддерживай тесный контакт, Энакин, — сказал он. — Я прибуду на Андору, как только смогу. Да прибудет с тобой сила. — Да прибудет с вами сила, учитель. Энакин повернулся и зашагал к крейсеру Республики. Обиван почувствовал порыв сердца, в котором он признал нежелание отпускать энекина Совет полагал, что Энакин был готов к большей независимости, но без сомнения они выбрали Ферруса в противовес. Его непоколебимость контролировала бы импульсивность Энакина. Или они верили в это? Обиван видел, как крейсер, выдвигавшийся в воздушный коридор, внезапно изменил направление и провалился в коридор несколькими уровнями ниже всего лишь в миллиметрах между аэроспидером и воздушным такси. Обиван с сожалением покачал головой. Он не сомневался, что Энакин совершил такой маневр, только чтобы позлить Феруса. Он был рад, что Мейс Винду не видел этого. Он наблюдал за крейсером, пока тот не исчез в сумраке. Да, Совет был мудр. Без сомнения, более мудр, чем он. Но все же он знал своего подавана лучше, чем Совет и его беспокойство, растущее внутри, было столь же темным и тяжелым, как пребывающий шторм.